Глава восьмая. Танис. «Вы не слишком-то торопились, господа. Мы ждали вас гораздо раньше». Бургомистр Харвуса, почтенный господин Атамус, был низкоросл и адутловат. разговаривал отрывисто и резко, смотрел брезгливо. илиан Камень чуть склонил голову, словно соглашаясь с этими словами, но даже не подумал добавить что-либо еще. «К вашему сведению, два села уничтожены полностью!» — Раздраженно бросил почтенный господин Атамус. «Кто за это ответит? Ваша милость?» Меня кольнули угрызения совести. Если бы отряд не потерял время в болоте, мы могли бы успеть. А камень поморщился. «Здесь и сейчас я цербер ордена. Вы можете обращаться ко мне, почтенный Клык Ан Камень». «Или господин?» И уточнил. «Когда это произошло?» «Шесть дней назад, господин Клык Ордена Цербера!» Совесть заткнулась, не успев как следует вгрызться. Камень выразительно молчал, умудряясь удерживать одновременно нейтральное и многозначительное выражение лица. «Интересно, если солнышко вернулся домой, не помня себя, а после возвращения его сразу забрали в Орден. Выходит, делать такую морду его никто не учил, и это у аристократов врожденный навык, как у рыбок плавать, да? Жаль, если да. Я бы тоже так хотела. Вроде как и не обхамил никого, но и дал понять, что считать умеет, и его никак не убедить, что три дня нашего пути стоили кому-то жизни шесть дней назад. «Пожалуйста». Расскажите нам в подробностях, что именно случилось с вашими селами. Почему вы пришли к выводу, что там действовали именно чудовища, а не разбойники или дикие животные? Нам нужны все детали и возможность осмотреть оба места. «Почтенный!» — выражение лица бургомистра ясно показывало, что не слишком почтенный. «Возможно, вы ждете, что я лично вас туда сопровожу». или что буду отвечать на ваши вопросы? Это я жду от вас ответов. Это я жду, что вы расскажете мне, кто там был, разбойники, звери или твари, и принесете их головы. И мне все равно, кто это был. Я достаточно плачу вашему Акрополю и жду, что виновные будут наказаны». Почтенный толстяк ухватил стоящий на столе колоколец, тряхнул его. Тот не издал ни звука, но дверь за нашей спиной мгновенно отворилась, и в кабинете возник секретарь, жилистый и сухопарый, в противоположность своему начальству. — Слушаю вас, господин Атамус, — склонился он в поклоне. — Эверик, — отрывисто скомандовал бургомистр, — сопроводи, господ Церберов. — Да, господин Атамус, — и, выпрямившись, обратился к нам. «Следуйте за мной, господа!» А идея поставить камня во главе отряда была не так уж плоха. Да что там, хороша даже. Если уж с Виконтом Бернийским бургомистр Харвуса говорил так, будто его вот-вот стошнит, то страшно подумать, как он держался бы с Цербером из простолюдинов. Когда мы вышли вслед за проводником, я жгуче тосковала по временам ведьмовского прошлого, когда любую неприятную морду можно было просто и незатейливо проклясть. Или затейливо. Очень-очень затейливо. В Вьючных лошадей мы успели оставить на постоялом дворе, и седой хозяин из бывших церберов, которому и предназначалась часть груза, обещал позаботиться о животных в лучшем виде — а вот подсидельным отдых в тёплой конюшне с клевером и овсом не светил. Больше всех грустил об этом коряшка, и даже припасённый специально для него сухарик не смог развеять бездны скорби на рыжей морде. Так, со скорбью, и цокол копытами по мостовым хорвуса. «Вы ведете нас к отделению стражи, уважаемый?» — спросил камень, лишь самую малость повертев головой после того, как мы отъехали из ратуши. В таком случае не трудитесь. Мы знаем дорогу. Но ваша милость, почтенный или господин Цербер. Но господин Цербер, почтенный бургомистр Атамус, распорядился сопроводить вас. Сухопарый Эверик, вынужденный пешком сопровождать пятерых конных, помялся совсем немного и сдался. Впрочем, если вы действительно знаете дорогу, «Вам не о чем беспокоиться», — заверил его камень и направил коня вперед. «Что будем делать?» — деловито уточнил у камня Гемас, стоило нам только остаться без провожатого. «Доберёмся до стражи, выясним, что здесь вообще произошло, добудем проводника и поедем смотреть сами». «А если там нечисть?» «Гемас?» Он платит ордену лишние двести монет каждый год. Ты что, переломишься за двести монет разбойников или волков погонять? Особенно таких, которые две деревни вырезали. — Мы церберы, а не егеря и не городская стража, — проворчал Гемос, но больше для порядка. — Коса! Эй, коса! Я завертела головой, пытаясь сообразить, кого это зовет Ринку. «Танис, ты чего такая кислая? Физиономия? Хоть простоквашу сцеживай!» Ринка потерял терпение, и только тогда я поняла, что зовет он не кого-то, а меня. «Тоже за честь ордена радеешь и считая, что не к лицу бравым церберам за разбойниками и бродягами по лесам гонять?» «Да какая мне разница, кого гонять?» От растерянности честно брякнула я. — Лес, он и есть лес, а разбойники тогда же приятнее твари: Ни яда, щупалец, ни бродни. Знай, руби, куда хочешь. — Два сапога пара, — заржал Ринко. — Так скисло-то чего тогда? Поняв, что баток не отцепится, я призналась. — Да бургомистр этот, почтенный господин Атамус, чтоб ему. — А что не так? — удивился Ринко. Камень, шедший впереди, оглянулся. Он не скупится платить золотом, чтобы иметь возможность признать орден на защиту по первому требованию. Не плюнул на две погибшие деревни, хотя уж деревни так его Харвусу не относятся никаким боком. Врат уж у нас позвали, не успели мы еще обустроиться на постоялом дворе, значит, нас ждали и отправили гонца, как только мы проехали ворота. Да и приняли нас сразу, как от почтенного господина Атамуса предыдущий посетитель вышел. Камень перечислял все это и подытожил. «Хороший бургомистр!» «Ладно, ладно!» Я подняла руки, уступая напору доводов, и рыжий тут же воспользовался этим, чтобы вильнуть в сторону огрызка на обочине. Подхватив поводи и обложив ненасытную скотину по скотской матушке, я продолжила. «Хороший бургомистр! А что с церберами говорил, как в нужник смотрел? Так это просто болеет!» «Но я не поняла, зачем он вообще нас в ратушу вызвал?» «Так за этим и вызвал», — пояснил камень снисходительно, с видом превосходства опытного воина над зеленым салагой, и тут же стал из камня снова солнышком. «Вздрючить, чтобы нам резвее искалось». «Сейчас за городскую стену выйдем, там у кривой березы развилка будет. Вот если влево взять, то к бортникам выйдешь». а за бортниками чуть дальше, по мостику через пьяную, то и к шелесту. Выделенный нам как проводник стражник, ровесник мне годами, слава ведающему тропы, не стал размазывать сопли по тарелке, а сразу подхватился в седло, чем и подтвердил правоту солнышко. Нас ждали, а бургомистр, надо думать, озаботился придать резвости не только пришлым церберам, но и местной страже. «А большие-то сёла!» уточнил камень. «Да какие села, господа церберы! Так, выселки! На оба хутора со старыми и малыми дюжина душ не наберется. «Ох и жук, господин бургомистр Атамус! Не Небось, когда с купцами, говорит, тоже медяшку за золотой продать умудряется!» Наш отряд, наконец, миновал городскую стену, и теперь мы бодро трусили по дороге. «Рассказывай!» — велел Ильян, и стражник охотно заговорил. Неладное обнаружили, потому что Шелест — лесник господина нашего графа Ирийского, в положенный день в город не явился. Он так-то берюк-берюком, но в начале каждой недели в Харвуз наведывался за охотничьи дела отчитаться, а то и чаще, ежели браконьера изловит или нужда какая настигнет. И был у него уговор с трактирщицей, что на малое гончарное заведение держит, что она к его приходу подгадывала и снит собирала. Вроде как хлеб свой, и до сдобы дядька шелест был большой охотник. Когда он в оговоренный день не явился, трактирщица встревожилась, послала мальчишку: так бы, может, пацан и не всполошился. Нет лесника дома, и нет кневидаль. Но к дядьке Шелесту удобнее всего через мост добираться, а там, мимо хутора Бортников, никак не промахнёшься. И вот там пацан неладно и почуял. День в зените давно, а скотина в хлеву ревёт, не на выпасе и не обихожено. Заглянул через тын, двери все нараспашку, а людей не видать. Я только хмыкнула, картина рисовалась жутковатая. Вот он и задал, стрекача домой от греха подальше. Согласился со мной стражник. Мамке все рассказал, а она уж стражу звать велела. Я там был, господа Цербера, Моя смена была. Меня к вам и приставили потому. И вот что я скажу, не разбойники это. На Бортниковом подворье где-то кое-что поломано, но пожитки в порядке, в сундуках никто не рылся и ухоронок не искал. А зверьё, прежде чем на человека напасть, скотину бы порезало, да и кровища повсюду была бы, объедки, а там ничего. Собаки вроде след какой-то почуяли, но не пошли по нему. На брюхо ложатся, воют, по следу не идут. — Благодарю за помощь, уважаемый, — кивнул камень. а по суровому мужественному лицу сразу было понятно, что вот сейчас он мысленно перебирает всех известных ему тварей, пытаясь понять, которая здесь отметилась. И я могла уверенно подсказать, что тварь эта будет либо, ох, здоровенная, достаточно, чтобы проглотить человека целиком, да ни одного, а дюжину, либо наделенная магией, как тот дух в горше и способная спрятать останки. И оба варианта не радовали». Доведешь наш отряд до развилки, про которую говорил, и езжай в хорвоз». А камень, видно, и без моих подсказок пришел к тем же выводам, раз отсылает стражника. Первым подвох почуял коряшка. Оживился, встрепенулся, и уже от этого напряглась я. Завертела головой, пытаясь понять, что так могло обрадовать рыжего, потянула носом. «Так...» «Уважаемый?» — окликнула я стражника, успевшего развернуть коня к городу. — Да, госпожа Цербер. — Скажи, а хутора эти, пострадавшие, часом не на болоте стоят? — Что вы, госпожа! — улыбнулся мне парень. — Кому придёт в голову избу на болоте рубить? У меня отлегло от сердца. — Там суша матерая, а до болота ещё с полдюжины стрелищ. — Да чтоб вам всем... Ведущие тропы, за что?» «Что будем делать?» — поинтересовался Гемос у камня, как у старшего, пока остальные молча наблюдали, как удаляется по направлению к городу спина стражника. «Что и всегда», — мрачно отрезал солнышко. «Разбираться. А Танис? Танис ока. Оку не обязательно лезть в болото. Может, мы чудовище с берега найдем». Может, оно вообще не с болота пришло? Ну — Ну-ну, конечно. А может, чудовище обожралось человечиной и само издохло от несварения, и нам останется только отчекрыжить ему голову, дабы предъявить почтенному господину Атамусу? Словом, в такое везение я не верила ни на медную монетку. На бортнике я смотрела сквозь прозелень дара. В хлеву больше не голосила голодная скотина. Нашлось, кому ее забрать. Хотя нас мало это интересовало. Мы искали совсем другую живность. И слабо мерцающие искры едва ощутимо очертили ее след, оставленный неделю назад. Волнистый, извивающийся след. Не зря я не верила в везение. Ренко! Грельда!» Пройдите вокруг хутора. Камень смотрел ровно туда, где мерцание таяло среди деревьев по направлению к болоту, заставляя вспомнить, что он полгода почти ездил в дозоры один. Сам себе клык, сам себе око. Гемас, с ними. Танис, со мной во двор. Попробуем разобраться, что и как здесь произошло. Хотя в целом, и так уже было все ясно. Во дворе чудовище наследило почти везде, и мне никак не удавалось выхватить из этой мешанины внятный узор. Я пыталась снова и снова, злясь на себя, но проклятые мерцающие искры не желали раскрывать своих тайн. «Подожди», — попросил Ильян, до того молча стоявший у стремни коряшки. «Не спеши». «Ты видишь след?» — мрачно спросила я, с тоскливой обреченностью понимая, что, как око, в подметке не гожусь собственному клыку. «Сам? Нет, чувствительности не хватает. Только вместе с тобой то, что видишь ты». «Вижу», — согласилась я угрюмо, хоть на душе и стало легче от его слов. И на его честность ответила тем же. «Только не знаю, что». «Потому что смотришь не туда. Успокойся. Выдохни». И вернись взглядом туда, откуда все началось, к воротам. Так будет проще. Там будет только два следа: как тварь вползла и как выползла. Голос камня успокаивал, как и рука, перехватившая поводья коряшки и ладонь на луке моего седла. Так действительно оказалось проще. Стоило только ухватить взглядом кончик этой нити, как оказалось, вести по ней взглядом не сложнее, чем распутывать пряжу. И постепенно, понемногу, взгляд наметался, и я поняла, что уже различаю, где след твари, где человеческий, и даже где след, носившийся по двору заполошно курица. Оно действительно вползло в ворота, и люди, Увидевший его, сперва попытались убежать, бестолково метались по двору, а потом вдруг все замерли, и тварь неспешно двигалась от жертвы к жертве. Приползло со стороны болота, значит, скорее всего, уже после лесника. Не нажралось и продолжила искать добычу. Деловито делилась соображениями Грельда, пока Ринко сосредоточенно перетряхивал сидельную сумку. Заложила разок круг вдоль забора и полезла во двор. Днем или ночью определить не удалось. Остаточный магический оттиск очень слабый. Илиан, проверяющий, удобно ли сидит амуниция, уверенно отозвался. "Днем, Ну, или вечером?» Он поправил куртку, зачарованную не хуже иной брони, и пояснил. «Семья во дворе почти вся была». Днем Камень поднял на меня вопросительный взгляд, и я, пожав плечами, пояснила. «По двору куры метались. К вечеру приличные куры на насест садятся. М -м, что еще? Раз из десятка жертв сбежать попыталась только одна, значит, тварь умеет обездвиживать. Взглядом или аурой не поймем, пока не выясним, с кем именно имеем дело». Гемос, молчавший по большей части, подал голос. «В целом это неприятно, конечно, но опасно только для обычных людей. Магов такие вещи не берут, да и не магов не всегда. Попытался же кто-то сбежать». И, подумав немного, хмуро добавил. «Другое дело, что ему не удалось. Мне поправлять и проверять было нечего, и я сидела на бревне рядом с грильдой, Оперши спиной на забор и, следя, как клыки, готовятся к поискам и уничтожению твари. Вот только Грельда тоже рылась в сумке, что-то упорно ища, наверное, какой-нибудь артефакт. «Одна только я, зеленый новичок, не позаботилась усилиться перед боем, да мне и нечем, в общем-то, не разжилась еще. Грельда добыла из сумки пирожок, разломила его и, сунув мне половину, вгрызлась в свою долю. «Меня беспокоит, что след такой слабый!» — хмуро выдавила она, проживав. «Недельному поярче положено быть. Может, след и не недельный?» Ринко Баток потопал, убеждаясь, что сапог удобно сидит по ноге и кинжал в голенище не мешает. «Это обнаружили их неделю как...» А случилось все может, еще и раньше». Ринка требовательно протянул руку Грельди, та вложила в нее пирожок. Он откусил и вернул его грозе, а та, упрямо сведя брови, гнула свою линию. «Но сколько хутор мог пустым простоять? Скотина жива была, и в ворота открытые никто из леса не наведался. День-два, не больше. Чую, намучаемся мы с поисками». как бы тварь не из магически скрытных оказалась. «Скрыт, не скрыт? Какая к Элиным разница?» Я с сожалением оглядела свои пустые руки. Пирожок закончился гнусно быстро, хотя на мою половинку никто не посягал, а я бы и не дала. Где гроза успела добыть пирожок? Почему я до этого не додумалась? Покосившись на ее руки и с сожалением убедившись, что в них ничего нет, и закончила мысль. «Змея! Она и есть змея! Вы, главное, засаду устроите, а она в нее сама, как миленькая, приползёт!» Охнула гроза. «Исключено! Танис, ты око, ты не можешь быть приманкой!» Она возмущалась, как будто это ей я предложила приманить на себя чудовище, а не сама собиралась вспомнить юные денёчки. «Да ладно! Тварь недавно обожралась, она сейчас сонная и медлительная!» Я лениво отмахнулась, уверенная, что солнышко меня поддержит. «Никакой опасности!» «Угу», — согласно буркнул камень. «Никакой. Кроме незнакомого болота, по которому придется бегать. Ты, кстати, не забыла, что тут змей мы не выбили, и они все обязательно приползут на твое проклятие?» «Ты сам сказал, что оно накопительное. Я недавно его разрядила». «Значит, змей в этот раз будет меньше». «Вот именно, разрядила», — согласился солнышко. «Значит, и тварь приманивать придется дольше. Сколько поклонниц твоего охотничьего таланта успеет к тебе явиться? Мне остро захотелось треснуть его по башке ножными плесуньи, за сволочную манеру сперва поддакнуть, а потом все изгадить. Там посмотрим». Закрыл обсуждение камень, не сказав ни да, ни нет на мое предложение. Сейчас заглянем еще к леснику, выйдем к болоту, оглядимся. Если нормальными способами не отыщем, тогда будем думать. Ну вот и думали. Осмотр избушки лесника подтвердил наши выводы, не добавив к ним нового и слава всем богам. Я в глубине души опасалась, что след заложит петлю и выведет нас к еще одному опустевшему лесному хутору. Но нет, обошлось. Тварь ползла прямо, и жутких находок больше не было. Едва мерцающий остаточной магии змеиный след уверенно вывел нас к болоту и растаял. Поиск... ничего не дал, необычный, обычный, ни взглядом Цербера. Раскачивание маятника, когда око несколько раз меняет точку отправки поиска, двигаясь туда-сюда, и даже сдвоенный поиск, которым мы с Грельды сумели накрыть все болото, изрядно удивив друг друга, не помогли. Магия ее не видела. «Нас здесь три ока, нужно попробовать разойтись на равное расстояние и попробовать искать пирамидой». Грельда, это болото. Как ты предлагаешь нести заклинание? Здесь не пройдешь с пирамидой так, как по лесу. И Танис. Танис может идти по берегу. Нет, гроза, был бы у нас проводник. Можно было бы попробовать, а так мы не знаем этого болота. Слишком рискованно. Сейчас пройдем вдоль берега с поиском. Не найдем вернемся завтра с кем-то из местных. Гемас! «Ты держишься между болотом и очами. Ринко, ты первый, и я замыкающий. Сейчас попробуем вот что». Я молча слушала, держась сбоку и не вмешиваясь в обсуждение. Покачала головой, вздохнула. «Грельда, подержи мою лошадь». Соскочив с седла, сунула ей в руки поводья воде коряжки и уверенно потопала в сторону болота. «Танис! Танис, мать твою! Стоять, гадина! Куда пошла?» Рыкнул солнышко за моей спиной. «Куда, куда?» «В... в болото».